Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба на «Насферату Ктулху и Ко». Сэндл Правильное место для хорошего отдыха Как часто люди встречаются с чем-то потусторонним, мистическим или просто выбивающимся из привычной картины мира. А, как они на это реагируют? Я всегда считал, основываясь на поп-культуре, что такое в принципе, если может быть в жизни, то человек, столкнувшись с чем-то этаким, просто поймает паничку, впадет в ступор или истерику. Но так или иначе это будет сопровождаться каким-то животным ужасом. Когда мне самому пришлось столкнуться с некоторыми, так сказать, странностями, меня больше удивило не это, а то как относительно спокойно я это принял. И как принимали другие, словно это что-то обыденное, вроде «Да вон, Семёныч опять в загул ушел, Лучше не трогать его пока, а то он буйный. Или у Светки опять мурка катилась? Катета не нужны часам. Возможно, я просто флегматика, накопившаяся усталость только подчеркнула эти качества. А может, я просто никогда не вычеркивал из своей картины мира возможность того, что придется столкнуться с чем-то, что объяснить будет сложно». Или не удастся вовсе. Так или иначе, со временем спокойствие трансформировалось в букет не самых приятных ощущений. Холодный ком внутри, будто в предчувствии беды. Чувство, что кто-то наблюдает. Какая-то невнятная тревога, когда постоянно хочется обернуться, чем-то занять руки. И неуютно, если за спиной есть открытое пространство. Немного предыстории. В определенный период моей жизни, обстоятельства и смутные желания привели меня в небольшой отель возле Большого озера, недалеко от склона горы. Нет, не на отдых. Я устроился работать ночным и иногда дневным администратором. До этого мое представление о подобной работе строилось на психа Мотель Бейтса, ночной администратор и даже отель Элиан. На самом деле все оказалось куда проще. Сидишь на ресепшене, занимаешься своими делами. Если кто-то приезжает, берешь личные данные, депозиты и заселяешь. Если выезжает, проверяешь номер, отдаешь депозиты и тепло прощаешься. Все остальное время делай что хочешь в разумных пределах, конечно. Главное, чтобы был на месте. Конечно, такая активность была не каждую ночь, и тогда можно было просто лечь и спать на продавленную кровать в подсобке. Гости отеля редко подходили ко мне ночью с какими-то вопросами. Да и рабочий телефон всегда был со мной, так что можно было не волноваться. Они всегда могли со мной связаться. Теперь немного о самом месте. Маленький городок. Локация не то чтобы курортная, но виды открываются довольно живописные. И в сезон отпусков, когда я устроился на работу, все номера были стабильно заселены. Сам отель представляет собой трехэтажный коттедж, который скромно ютится среди кучки таких же заведений. Есть и свой дворик с бассейном и даже столовая. Весь двор, все коридоры и немного пространства у входа просматриваются камерами, которые все как ни странно работают. Что меня немного смутило вначале, это несколько странных правил, которые озвучила мне моя сменщица. Дневной администратор. Женщина немного за сорок, живет с семьей в пяти минутах от отеля. Как она мне рассказала, отель принадлежит кому-то из родни. Прошлый ночной админ уволился, а одной работать сутками тяжело, поэтому срочно ищут замену. А правила были следующие. Если с улицы заходит незнакомый человек и под каким-то предлогом просит выйти с ним, не выходить. Всякое бывает, конечно, но меня заверили в том, что район в целом тихий и спокойный. И если действительно нужна будет помощь, я пойму. А отель лучше не покидать. Может, это все таки продиктовано слегка параноидальными соображениями безопасности? Я не знаю, но тогда меня что-то зацепило. Второе правило. Если будут подозрительные шумы в закрытых служебных помещениях, Не нужно открывать двери и проверять, просто не обращать внимания. Это правило я тоже тогда не очень понял, но да ладно, мне же меньше хлопот. Третье правило детей ночью не пускать. Если они не живут здесь, с родителями, конечно. Здесь я снова озадачился, но уточнять не стал. Мало ли, может, шпана подрастающая стачит ерунду какую-то, а мне отвечать потом. Четвертое, последнее правило мне озвучили уже ближе к межсезонью, когда часть номеров пустела и просто простаивала. По возможности, не стоит заселять гостей в правое крыло на втором этаже. Здесь я уже сам начал догадываться почему, но обо всем по порядку. В общей сложности я проработал чуть больше года, И сейчас я хочу поделиться тем, с чем мне пришлось столкнуться, и чему я так и не нашел удовлетворительного объяснения. Для удобства я сгруппирую все это в небольшие категории. Первое время я реагировал на такие случаи довольно спокойно, с легким интересом и любопытством. Спустя время стали проявляться тревожные признаки, о которых я уже упоминал. Но никто так и не объяснил мне, в чем дело, даже тогда... Когда все это закончилось? Барабашка. На самом деле я не знаю, что это было. Просто это слово показалось мне наиболее подходящим. Уже в первую неделю я вспомнил о правиле служебных помещений. И на протяжении всего срока пребывания там не забывал. Некоторые случаи были типовыми, вроде разбитой посуды в столовой, бардака в подсобных помещениях и так далее и тому подобное. И повторялись многократно но какие-то запомнились более отчетливо первый стук в дверь иногда когда я проходил мимо щитовой или котельной на заднем дворе из-за двери одного из помещений раздавался стук аккуратный но настойчивый так я стучал в двери номера когда было что-либо нужно от гостей Если стоять там, стук продолжался с некоторой периодичностью, но если отойти хотя бы на пару метров, то смолкал. Второй. Фонарь. Раз в неделю две на моей смене стабильно сгорала лампочка в уличном фонаре у входа во двор. На следующее утро ее оперативно менял местный техник. Возможно, что-то неладное было с напряжением или вроде того, я не знаю. Электрика не то, в чем я разбираюсь, но вроде бы разные специалисты ходили, смотрели, измеряли и чего только не делали, но не нашли проблем ни в фонаре, ни в проводке, ни где-то еще. Впрочем, может и не было никого, а просто лампочки менять было дешевле, чем устранить корень проблемы. Так я думал вначале, но позже мне показалось, что я заметил закономерность». Третий. Разговоры за дверью. Здесь примерно так же, как и со стуками в дверь. Можно было услышать, проходя мимо, и все стихало, стоило немного отойти. Однажды из праздного интереса я решил прислушаться, что же там говорят из-за двери в кладовку с тряпками, швабрами и всевозможными моющими средствами. Сначала, когда я только приблизился к двери, голоса были неразборчивы, Как будто где-то в глубине комнаты я пытался разобрать хоть что-то, и постепенно получалось опознавать отдельные слова. Было немного жутко. Ну, очень маловероятно, что там и в три часа ночи оказался кто-то из гостей, персонала или случайные прохожие. Эта часть двора салаба освещалась, и вокруг густели тени. Что тоже играло на атмосферу. Но в то же время было очень интересно, о чем можно говорить далеко за полночь в крошечном служебном помещении на вверенной мне территории. Чем больше я слушал, тем больше я понимал, что там обсуждают меня. Два очень низких, незнакомых мужских голоса материли меня так, что у меня покраснели уши, громко обсуждая, какой я... Длинный поток ругательств. И вообще нехорошо подслушивать. Внезапно все стихло, давая мне время осознать, что происходящее не совсем нормально. Как только первый холодок пробежал по плечам и по спине, раздался короткий стук в дверь и уже веселый женский голос вкратчиво спросил «Ну что, мое имя, если тебе так интересно, может быть, откроешь дверь?» Тогда я впервые испугался, работая в этом отеле и просто убежал. Больше желания подслушать не возникало. Зазывалы. Так я назвал тех, кто заходил в отель с улицы и просил меня выйти с ним по какой-либо причине. В общем, за все время работы таких случаев было немало, и я думаю, большинство из них вполне бытовая ерунда. Но некоторые мне запомнились. Первый. За покупками. В районе двух часов ночи в холл зашла молодая привлекательная женщина. Она выглядела очень ухоженной, стильно одета и приветливо, чуть виновато улыбнулась, подойдя к ресепшену. Пахло от нее, правда, странно на контрасте с внешним видом, едва уловимый запах земли вперемешку с тухлыми яйцами. С ее слов она ходила за покупками в магазин, но пакеты такие тяжелые, идти оставалось всего ничего, но руки уже просто отваливаются, и так далее, и тому подобное. Меня смутило то, что эти тяжелые пакеты она бросила, видимо, на улице, так как зашла в отель налегке. И отсутствие работающих в это время магазинов в радиусе минимум километров пяти. Как бы то ни было, я вежливо отказал, но она продолжала настойчиво уговаривать и даже требовать. И чем дольше я ее слушал, тем больше был уверен, что никуда с ней не пойду. В конце концов, она просто молча ушла. Я смотрел, как она выходит со двора по камерам, и как только она вышла за калитку, резко бросилась бежать куда-то в сторону озера. Не знаю, что это было. Может, ей правда нужна была помощь, и она правда устала. Но тогда почему она сразу же бросилась бежать? Откуда она знала моё имя? И то, что в третьем классе я помог донести сумки незнакомой бабушке, и та дала мне в дорогу пирожки, которые я побоялся тащить домой... И просто выкинул по дороге. Второй. Машина. Здесь все куда прозаичнее. Но все же случай врезался в память. Зашел потрёпанный на вид мужик, но к ресепшену не подошел, Держался ближе к дверям. завел разговор на тему «Ну, чё тут у вас, как вообще?» «Есть ли номера?» «Чё стоит?» И все такое. А потом резко переключился на свою машину. Дескать, заглох, толкнуть и надо помочь. Крутил пару мятых хабаровсков в руки, обещая их в качестве награды. Мне сразу показалось это подозрительным, и хоть деньги и были нужны, я никуда с ним не пошел. Он немного помялся в дверях и молча покинул меня. Позднее я узнал, что ограбили отель неподалеку. Точно так же некто попросил админа помочь с машиной. Тот согласился. И пока они были на улице, были украдены с ресепшена касса рабочий ноутбук и зарядка для телефона. Третий. Карьерный рост. Пожалуй, самый странный случай. Около трех часов ночи зашел представительный на вид мужчина в дорогом на вид костюме и с дипломатом. Он начал сразу с места в карьер. Вместо приветствия предложил мне работать и на него. Тоже админом. Тоже в отеле. Он сказал, что сегодня открыл новый большой отель аж с пятью звездами, который находится тут, неподалеку, и ему срочно нужен администратор. На мой резонный вопрос «Почему я?» он сказал, что прекрасно разбирается в людях и видит, что я отлично ему подхожу. А на вопрос «Почему только сейчас?» озвучил сумму затрат, которая была абсурдно большой для такой работы и для этих мест. На мой отказ он поднимал сумму. Обещал всяческие плюшки и подарки, но я уже понимал, что тут явно что-то не так. Очевидно, никакого пятизвездочного отеля в округе не открывалось, и вряд ли предвидится. К началу следующего сезона такие зазывалы становились все убедительнее. А может, это и вовсе обычные люди были? Как теперь узнать? Но я, к счастью, так ни с кем и не вышел. Потеряшки Когда в межсезонье мне сказали, что лучше по возможности не селить гостей в правое крыло, я вспомнил эти два случая, потому что были они как раз в том крыле, но в разных номерах. Первый. Счастливое семейство. Это произошло буквально в первый месяц моей работы. Молодая семья, пузатый не отец, немного полная хохотушка мать... И совершенно очаровательный малыш лет семи приехали на целых две недели. Всё было замечательно. Они всем довольны, были хоть и шумные, но всегда поднимали настроение всем вокруг. Часто делились впечатлениями от прогулок, угощали сладким к чаю. Вылет у них был ранним утром, часов пять или шесть, точно уже не помню. Около 4 утра за ними приехал трансфер от туроператора, но никто не вышел из-за номера. Я постучала в двери на случай, если они просто проспали, забыли или еще что. Но никто не открыл. Ладно, может, решили своим ходом. Так бывает, когда трансфер от туроператора слишком рано, и люди выбирают более комфортное время, хоть и за свой счет. Но никто не вышел и на следующий день. Когда номер открыли, обнаружили частично собранные чемоданы, разбросанные вещи и... Все. Никого не было. Как будто посреди сбора семья внезапно все бросила и куда-то ушла. Пытались дозвониться. Номер не обслуживается. Посмотрели запись с камер. Они все вернулись в отель в 16.06. В 19.30 отец разогрел еду в микроволновке на этаже. Три контейнера и вернулся в номер. На этом все. Судя по камерам, никто не выходил, да и я тоже заметил бы моя смена с 9 вечера до 9 утра, так как не спал в ожидании выезда. Неоднократно приезжала полиция, приезжали родные этой семьи. Но, насколько я знаю, их так и не нашли. Второй. Помехи. Второй случай был уже в конце сезона. Приехала семейная пара предпенсионного возраста. Муж по работе, жена за компанию. Отдохнуть. Вежливые, тихие интеллигентные люди. В один из вечеров около 22 часов женщина спустилась на ресепшн и попросила посмотреть ТВ в ее номере. Помехи какие-то. Каналы то показывают, то нет. Может, провод отошел или нажала что-то не то. Обычное дело в целом. Меня отвлекли на несколько минут другие гости, но когда я поднялся и постучал в дверь, мне никто не открыл. Зато был слышен звук работающего ТВ. Я закономерно предположил, что все в порядке и моя помощь больше не нужна. Спустя пару часов вернулся муж, а дальше уже предсказуемо. По камерам ничего. В номере включен телек. На столе остывший чай и телефон женщины. Мужчина еще несколько раз приезжал, продолжая поиски. Даже звонил иногда на рабочий номер, на случай вдруг объявилась. Но ничего. Это один из тех случаев, которые я так и не объяснил себе хоть сколько-то приемлемо. Если я и зазывал, еще можно как-то объяснить шизами или возможным криминалом всякие стуки за дверью и подобное моей собственной шизой чьим-то розыгрышем, то это... Тут просто нет идей. Робкие. Эту категорию я оставил напоследок, так как один из случаев положил начало концу. Я назвал ее Робкие, потому что чаще всего такие гости выглядели робко и застенчиво, мялись за дверью не переступая порога и отводили глаза. Их было не так много за все время, и всегда это были дети. Чаще всего девочка или мальчик лет 10 на вид, одеты немного несуразно. Например, зимние ботинки, шорты и куртка летом, неправильно застегнутые пуговицы на явно не по размеру рубашки. Надетое задом наперед платье и так далее. Летом входная дверь часто оставалась открытой для того, чтобы был свежий воздух, так как обычно я все равно не спал, никуда не ходил и поэтому не прозевал бы вошедших. Обычно я примерно помнил, какие дети у нас живут, и когда видел, как кто-то из этих стоит за дверью, подходил на всякий случай ближе. Как только они начинали конючить и проситься внутрь, Я возвращался за стойку и просто игнорировал их, пока не уйдут. Не знаю почему, но когда они пересекались с гостями, и те внезапно звали их войти внутрь, а то... Ну а что дитя одно стоит там? Пусть зайдет посидит хоть. Они просто уходили. Может, потому что гостья не может принять гостя или что-то вроде. И все было хорошо, но они начали учиться... К началу следующего сезона они тоже эволюционировали. Могли что-то выкрикнуть с порога, могли в лоб спросить, можно ли войти. Фильтровать становилось сложнее. Как на те сутки и работал и день, и ночь. Сезон начался. Отель был набит битком. Много семей с детьми, которые в этот день заезжали и ходили туда-сюда. Их чада носились по двору. Забегали в холл попить и снова бежали играть или плавать в бассейне. Уже стемнело. Я, уставший, регистрировал последних на сегодня гостей. Семья с двумя детишками. Снова погас фонарю входа, а с улицы послышался детский удивленный возглас. «О, пацаны! Можно к вам зайти? Дядя, можно к ним?» Я, не глядя, крикнул что-то утвердительное, проверяя реккарту гостей. Во всем отеле мигнул свет. Когда я посмотрел на них, они удивленно переглядывались между собой, а кричавшего с улицы мальца нигде не было видно. Но в тот момент я не обратил на это внимания. А на следующий день мужчина, знакомый кого-то из владельцев, который должен был выезжать, был найден без признаков жизни и с побелевшими за ночь волосами». А в тот же день меня вызвонили и подробно расспрашивали о том, что было в течение дня и ночи. Так я и вспомнил, случай вечером, фонарь, свет и удивленные лица гостей. Тогда что-то щелкнуло в голове. фонарь гаса всегда именно тогда, когда приходили гости. Лампочка лопнула, когда пропадали люди. И вот снова. Следующей ночью ситуация повторилась. В этот раз с молодой парой. Уже днём всех гостей расселили кого куда. Не знаю, как им это удалось почти в разгар сезона. Продажи закрыли, а меня без лишних объяснений попросили больше не выходить. В общем-то, я и сам понял уже, что наделал, и не горел желанием здесь оставаться. Я трижды пожалел, что не уволился сам еще тогда, когда пропали люди прямо из номеров... И дождался вот такого финала. Я не знаю, что делать. У меня есть и некоторая сумма денег, которую удалось скопить, но я сомневаюсь, что это поможет заглушить чувство вины. Ведь это я тогда впустил незваного гостя. Не поверю, что это просто совпадение. И ведь даже в полицию не пойдешь с этим. В лучшем случае засмеют. К терапевту тоже не поверят. Зачем я все это рассказал? Мне просто необходимо было с кем-то поделиться. Какая здесь мораль? Да хрен его знает. Будьте осторожнее с незнакомцами, что ли».